Сергей Зверев. Бастион. Таёжный Спрут. Анотация н книги. Бастион – тайная полувоенная организация, противостоящая правящей стране коррумпированной группировки Орден. Дина Красилина – секретный агент Бастиона, под видом журналистки отправляется на задание. Вертолет, в котором она летела, совершает вынужденную посадку в тайге. Спасаясь от вооруженных бандитов, Красилина теряется в тайге и набредает на какие-то жилые строения. Там ей удается подслушать разговор о некой базе, на которой готовят зомбированных суперсолдат. В одном из говоривших Красилина узнает начальника дальневосточной группы Бастиона и понимает, что щупальца ордена уже проникли в бастион.